Третья дорожка второй кассеты. Критик не скрывает трудностей, ожидающих ту женщину, которая хочет освободиться от власти старших в семье. Женщина, которая хочет идти до конца в своем протесте против угнетения и произвола старших в русской семье. Должна быть исполнена героического самоотвержения. Должна на все решиться и ко всему быть готова. Так начинается по Добролюбову пробуждение личности в женщине, ее включение в то решительное дело, которое обращено против тлетворного влияния самодурства, против насильственных отношений жизни. Статьи Добролюбова вызвали интерес даже у тех, кто был с ним не согласен. Так Достоевский считал, что идеи Добролюбова часто бывают парадоксальны и отличаются одним важным недостатком – кабинетностью что с действительностью он обходится подчас даже уж слишком бесцеремонно, нагибает ее в ту и другую сторону, как захочет, только поставить ее так, чтобы она доказывала его идею. Но вместе с тем Достоевский признавал, что уже одно то, что он заставил читать себя, уже одно это ясно свидетельствует о литературном таланте господина Добролюбова. В его таланте есть сила, происходящая от убеждения. Знакомясь со статьями Добролюбова, Читатели, особенно студенческая молодежь, невольно поддавались последовательной логике его рассуждений, бившей в одну точку мысли, переходившей из одних его статей в другие, о виновности общественных отношений во всех решительных явлениях бытия, несчастьях и уродствах личности. Заставил себя Добролюбов читать и как автор статьи об Островском. Отточенная как скальпель логичность мысли – «Отсекающее все, что представляется ей лишним, не относящимся к делу, само количество героев и вопросов, подлежащих разбору, сведено до минимума, не говоря уже о художественных подробностях, притягательность общественно-современной лексики, прогресс, просвещение, благодеяние цивилизации, теоретическая образованность, новая жизнь» Пробуждение личности, уважение личности, честные убеждения, оппозиция, законности и незаконность и так далее. Эзоповский язык, рассчитанный на сметливость, догадливость, проницательность читателя, на авторское и читательское взаимопонимание, якобы остающиеся тайной для господ-ценсоров, все это было больше, чем критика, и все это возбуждало не только литературный интерес». Добролюбов не боялся говорить о вещах, имевших злободневное значение, без обиняков, по-базаровски прямо, и это могло только усилить симпатию к нему со стороны его поклонников. Он говорит, например, по устройству нашего общества, женщина почти везде имеет совершенно то же значение, какое имели паразиты в древности, она вечно должна жить на чужой счет. Легко вообразить себе, с каким одобрением, вовсе не обидой, Могли быть встречены эти слова теми из женщин, кто жаждал эмансипации, кому притили семейные обязанности. Идеи Добролюбова, высказанные им в статьях об Островском, обрели своих приверженцев и последователей в литературной критике. Дошли они и до провинции. Так в астраханской газете «Волга» в феврале 1862 года была напечатана статья Глафиры Клары Тетюшиной о пьесе Островского «Бедная невеста». Любопытна личность автора статьи, сама судьба ее, устроившаяся под добролюбовски с пробуждением личности. Глофира Клара Тетюшина была женой астраханского купца. Уехав из Астрахани в Екатеринбург, она вела здесь вместе с учителем гимназии В. и Абреемовым пропаганду коммунистических и социалистических идей за что оба в 1872 году были высланы в Вятскую губернию. Ссылаясь на авторитет Добролюбова, мы согласны, что после него трудно сказать что-нибудь новое об этом темном царстве, Тетюша написала, «На борьбу с семьей тратятся силы людей нашего времени, в ее душной атмосфере гибнут много светлых личностей». И годы спустя после появления грозы споры о ней не затихали, В марте 1864 года в журнале «Русское слово» была опубликована статья Писарева «Мотивы русской драмы». Молодой критик спрашивает читателя, знающего известную статью Добролюбова, точно ли екатерина есть луч света в темном царстве. Ничего подобного. Добролюбов ошибся, увидев в Катерине натуру цельную, деятельную, противостоящую темному царству. «На самом деле», — продолжает Писарев, — Катерина относится к разряду карликов и вечных детей, к той группе пустых мечтателей, непросвещенной темной массе людей, которые никогда не испытали наслаждения мыслить, которые не участвуют созидательно в развитии человеческого благосостояния, а разве лишь своей фантазией задерживают его? Со свойственным ему полемическим увлечением и заострением высмеивает Писарев неразумное, по его мнению, поведение Катерины Приводящие к тому, что делается прыжок в Волгу. Настоящий луч света в темном царстве – это люди типа Тургеневского-Базарова с его утилитарными положительными знаниями, которые только и могут, утверждает критик, разогнать тьму, темное царство. Писарев иронизирует над народной мудростью, которой и порождена, по его словам, дикость нашего семейного быта. С вызывающей парадоксальностью он заявляет – Тут-то именно, в самой лягушке-то, и заключается спасение и обновление русского народа, то есть в естественно-научных знаниях. Знаменем для критика является Бокль, современный ему английский социолог-позитивист. Он, Бокль, говорит, чем больше реальных знаний, тем сильнее прогресс. Будущее русского народа Писарев связывает исключительно с реальными знаниями. Русская жизнь в самых глубоких своих недрах не заключает решительно никаких задатков самостоятельного обновления. В ней лежат только сырые материалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны влиянием общечеловеческих идей. Миллионы русских детей, не искалеченных элементами нашей народной жизни, могут сделаться и мыслящими людьми, и здоровыми членами цивилизованного общества. Разумеется, такой колоссальный умственный переворот требует времени. Он начался в кругу самых деятельных студентов и самых просвещенных журналистов. Эти просвещенные журналисты – прогрессисты. «Я очень желаю сохранить за собой честное имя прогрессиста», – говорит критик, «и составляют по Писареву надежду на обновление русской жизни». Так вот, какие должны быть лучи света ни, Катери, ни Чита. Выступление Писарева не осталось без ответа. В защиту Добролюбова выступил со статьей промахи М. Антонович, который после смерти Добролюбова и ареста Чернышевского возглавил критику в журнале «Современник», являясь одним из его редакторов. У автора статьи «Мотивы русской драмы» Антонович обнаружил соблазнительную мысль сбить Добролюбова с пьедестала и самому как-нибудь вскарабкаться на вакантный пьедестал. В язвительном тоне, говорит Антонович, и о той методе доводов, которой пользуется Писарев, как она, Катерина, могла протестовать против самодурства, когда воспитание не развило ее ума, когда она вовсе не знала естественных наук, которые, по мнению великого историка Бокли, необходимы для прогресса, не имела таких реалистических идей, какие есть, например, у самого господина Писарева. В такой остроумной полемике по неволе сама гроза оттесняется в сторону и на первый план выступают теоретические, литературно-общественные воззрения самих критиков. Пьеса, как известно, начинается с разговора о диком, который как с цепи сорвался, не может жить без ругани. Но тут же из слов Кудриша становится ясно, что не так уж страшен дикой. «Мало парней на мою стать, а то бы мы его озорничать отучили». Вчетвером, этак, в пятером, в переулке где-нибудь поговорили бы с ним с глазу на глаз, так он бы шелковый сделался, а про нашу науку-то и не пикнул бы никому, только бы ходил да оглядывался. Кудряш уверенно говорит, я его и не боюсь, а пущай же он меня боится. Нет уж, я пред ним рабствовать не стану. Повторим, так в самом же начале пьесы выясняется, что не такая уж грозная сила дикой. Более властный характер у Кабановой, которую некоторые из местных обывателей зовут Кабанихой. Но власть ее даже над домашними мнима. Кабанова ратует за благочестие и строгую нравственность, а родная дочь ее Варвара по ночам гуляет во враге с кудряшом. Дочь запросто дурачит мать, ловко пользуется разрешением ночевать в саду. Недогадливость матери кажется действительно допотопной, употребляя выражение Григорьева. Впрочем, то, что Кабанова относит к домашним обязанностям жены, замужней женщины, не распространяется ею на девку. В ответ на слова Варвары «Я со двора пойду», она говорит ласково, «А мне что? Поди, гуляй, пока твоя пора придет, еще насидишься». Но, разумеется, смысл гуляния здесь совершенно иной, старомодный, несовременный, как у Варвары. У Кабановой твердая убежденность в том, что она обязана, в этом ее долг –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 Проститься-то путем не умеют. Хорошо еще у кого в доме старшие есть, ими дом-то и держится, пока живы. А ведь тоже глупые, на свою волю хотят. А выйдут на волю-то, так и путаются, на покор да на смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше все смеются. Да не смеяться-то нельзя, гостей позовут, посадить не умеют. Да еще гляди, позабудут кого из родных, смех да и только... Так-то вот старина-то и выводится, в другой дом и взойти-то не хочется, и взойдешь-то, так плюнешь, да вон скорее. Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю. Ну да уж хоть то хорошо, что не увижу ничего. Здесь есть нисходительность к молодым, не знающим, как, по ее мнению, надо жить, сожаление, что выводится старина, сознание своей ненужности в наступающих переменах жизни. Нельзя упрощать этот характер, это значило бы, что перед нами не образ, созданный гениальным художником, а нечто вроде плоской карикатуры. У Лескова есть тонкое и глубокое замечание о психологии древнерусской женщины, речь идет о времени Ивана Грозного, имеющая непосредственное отношение и к образу, созданному Островским. Ирина ни в коем случае не могла на людях стоять в той позе, в какой она поставлена около мужа. Как не исключителен момент, но женщина русского воспитания того века не могла себе позволить на людях мужа Лапити, а она его удерживает об лапе. Читайте Забелина «Вспомните типический взгляд Кабанихи Островского, схваченный гениально, наконец проникнитесь всем духом той эпохи, и вы почувствуете, что это лапанье есть ложь и непонимание». Вот эта сцена в грозе, которую, конечно, имеет в виду Лесков. Кабанов. «Прощай, Катя». Катерина кидается ему на шею. Кабанова. «Что ты на шею-то виснешь, бесстыдница? Не с любовником прощаешься? Он тебе муж, глава, а ли порядку не знаешь? В ноги кланись. Катерина клонится в ноги. Кабанова далеко не бесчувственна, как мать. Варвара говорит о ней после проводов Тихона. У нее сердце все изноит, что он на своей воле гуляет. Она уму-разуму учит, сноху не потому, что ей дороже сын. Можно не сомневаться, что в случае замужества Варвары она будет брать сторону не дочери, а зятя. Она отчитывает сына, который, как она считает, недостаточно строго к жене. Какой же это порядок-то в доме будет? Да коли ты такие дурацкие мысли в голове держишь... Ты бы при ней-то, по крайней мере, не болтал, да при сестре, при девке. Ей тоже замуж идти. Эдак она твоей болтовни наслушается, так после ему, что нам спасибо скажет за науку». Интересно свидетельство современника о том, как играла Кабанову одна из известных актрис. В первом акте она выходила на сцену сильная, властная, кремень-баба. Грозно произносила свои наставления сыну и невестке, Потом, оставшись на сцене одна, вдруг вся менялась и становилась добродушной. Было ясно, что грозный вид — только маска, которую она носит для того, чтобы поддержать порядок в доме. Кабанула сама знает, что будущее не за нею. Ну да уж хоть то хорошо, что не увижу ничего. Возможность такого сценического толкования образа кабанихи еще раз свидетельствует о многомерной жизненности, Вкладываемый великим художником в свои создания. Но ясно и другое. Нравственно нетерпимая кабаниха при всех ее благих помыслах ни в коей мере не может быть поставлена в один ряд с такими просветленными носителями народной нравственности, как Русаков. Неужели человек рождается только для того, чтобы есть, пить, предаваться грубым животным удовольствиям и удовлетворению любой утонченной прихоти? Но ведь давно известно, что исключительная поглощенность физической стороны жизни ведет к пресыщению, внутреннему опустошению, духовной смерти, а иногда заканчивается от невыносимой душевной пустоты самоубийством. В череде будней, в житейской суете, в слабости, порой в падении человек не перестает слышать в себе голос совести, не допускающий его до забвения чего-то главного в жизни, не перестает стремиться к высшему в себе. Да, несмотря ни на что, в человеке живет то, что заставляет его быть неудовлетворенным собою, уровнем своей нравственной духовной жизни, степенью положительной работы над собою, которая могла бы быть выше. В человеке живет жажда идеала, без которого жизнь в сущности теряет свой смысл. Чаще всего это даже и не жажда, а смутно сознаваемая потребность в какой-то опоре, сама живучесть людская память обо всем лучшем, встреченном и увиденном нами в жизни. Не случайно говорится, что мысли о хорошем в людях помогают человеку развивать и углублять хорошее и в себе. Но, как всякое слово и понятие, идеал может быть опошлен, высмеян. Примечательно, однако, что и сатирик, осмеивающий саркастически и извительно идеал, сам не может обойтись без идеала, если он серьезный писатель, которому что-то дорого в жизни – у которого есть что-то за душой, а не одна хваткость пера, когда по пословице ради красного словца не пожалеют и родного отца. Идеал потому и живуч, что он не отвлеченное понятие, не теоретическая спекуляция, а жизненное дело, находящее своих избранников. Их может быть немного, да и действительно немного, но это соль земли, именно избранники, напоминающие нам, что неистребимо вроде человеческом стремлении к совершенству. Они вовсе не думают, что они выразители идеала. Они просто не могут иначе. Это смысл их бытия, их назначение их судьба. Какое дело им до того, что какие-нибудь скептики, отрицатели глумятся над ними. Они исполнили до конца свой долг, не помышляя ни о славе, ни о вознаграждении за подвиг. Но проходит время, их давно нет, а мы возвращаемся к ним. Наступают эпохи, когда ценности прошлого начинают подвергаться медленной, незаметной, но все более очевидной и неумолимой переоценке. Меняющийся дух времени проникает во все сферы и поры общественной жизни, в семейные отношения, в интимные области чувства, традиционное, вековое кажется сдвинувшимся со своего основания. Поколеблены полнота и сила мироощущения, но и новое ничего не говорит сердцу что оно несет, какие сулит надежды. Испытывая болезненность разрыва с прошлым, не находя удовлетворения в неопределенном настоящем, человек как бы выпадает из времени, теряет смысл существования. Такова судьба идеала в переходные кризисные эпохи. Катерина переступила черту, отделявшую прежнюю жизнью от новой. Но какой идеал могла предложить ей Варвара? «Делай, что хочешь», Только бы шито докрыто да было, или Кудряш, который больно лих на девок, или Кулигин с его перпетум мобили, или Борис, слабовольный, нравственно ничтожный. А враг с вороватыми ночными встречами – идеал. В эпоху, когда была создана гроза, в русской печати много писалось о женском вопросе, о женской эмансипации, новом оформлении семейного быта, свободе любви и так далее. И не только писалось. Эмансипация женщины под влиянием этих обсуждавшихся в печати идей осуществлялась и практически со своеобразным оформлением семейного быта. В 60-х годах и позднее с некой закономерностью проявляется такое явление эмансипированности, как полнейшая свобода женщины от супружеского и даже материнского долга. Ушла из семьи, оставив мужа и троих детей Екатерина Павловна Майкова, жена В.Н. Майкова, редактора журнала для юношества «Подснежник». В. Майков был братом известного поэта Аполлона Майкова и столь же известного критика Валериана Майкова. Екатерина Павловна Майкова покинула семью, увлекшись участником тогдашнего общественного движения Ф. Любимовым и последовав за ним. Друг семьи Майковых, Гончаров, был в дружеских отношениях и с Екатериной Павловной Майковой, которую он деликатно не вмешиваясь в ее личную жизнь, пытался возвратить в покинутую семью. Майкова послужила писателю прототипом для его веры в обрыве, хотя отстаиваемая верой перед Марком Волоховым идея о семейном долге женщины принадлежит не столько прототипу, сколько самому писателю. Кстати, после выхода обрыва Екатерина Павловна Майкова в письме к Гончарову нападала, по словам самого писателя, на его роман за Марка Волохова. Показательная история взаимоотношений между Н.В. Шелгуновым, известным шестидесятником, и его женой Людмилой Петровной. Шелгунов говорил своей юной невесте, проповедуя право женщины на полнейшую независимость и свободу, «Я не стесню вас в ваших действиях. Вы можете выбрать себе нового мужа, можете насладиться с ним счастьем, возможным на земле». Людмила Петровна, будучи женой Шелгунова, Нисколько не стесняла своей свободы любви, увлекаясь попеременно сначала поэтом и переводчиком М. Михайловым, затем в Швейцарии поклонниками из эмигрантской молодежи, в том числе серно Соловьевичем и так далее. Из-за границы она отослала на попечение мужа своего маленького ребенка. Короткие наезды к мужу сменялись отъездами к новым поклонникам, и так продолжалось не год и не два, а десятки лет до конца жизни». Супруги вменяли в достоинство своей дружбы то, что в семье ничем не стеснялась свобода женского чувства. В автобиографической заметке В. Гаршин пишет о своем детстве, пришедшемся на 60-е годы, которое бурными переездами из одного города в другое, семейными неурядицами, оставила в нем неизгладимые воспоминания и, может быть, следы на характере, преобладающие на моей физиономии печальное выражение – Вероятно, получила свое начало в ту эпоху. Будучи гимназистом, продолжает Гаршин, я только первые три года жил в своей семье. Затем мы со старшими братьями жили на отдельной квартире, им тогда было 16 и 17 лет. Следующий год прожил у своих дальних родственников, потом был пансионером в гимназии, два года жил в семье знакомых петербургских чиновников и, наконец, был принят на казенный счет. Такое положение было следствием все той же свободы чувства со стороны матери Гаршина, Екатерины Степановны Гаршиной. Катерина Кабанова из «Грозы» не могла, конечно, по степени, так сказать, развитости эмансипированного сознания и чувства идти в сравнение с подобными женщинами. Большим успехом пользовалась среди эмансипаторов французская писательница Жорж Зант, проповедовавшая в своих романах «Свободу чувства», «Свободу любви». В знаменитом романе Жорж Зант «Лукреция Флориани» главная героиня Лукреция свой теоретический взгляд на любовь подтверждает своеобразной семейной жизнью. Мать четырех детей от разных мужей, она вступает в связь с пятым мужчиной. Причина разрыва с мужьями всегда одна и та же. Они стесняют ее свободу любви, поэтому она их прогоняет. Такая ничем не сдерживаемая, ничем не ограничиваемая свобода Эроса могла, конечно, иметь своих последовательниц, да и имела, но, несмотря на общественное потакание страстям слабого пола, это не могло дать женщине удовлетворительного самоопределения. Здесь не столько семейная жизнь, сколько вызов сильному полу, схватка кто кого, отмщение за великую власть, вековое угнетение, перегибание палки, по словам Чернышевского и так далее Устраняется все женское в женщине, кроме упрощенного культа страсти – не говоря уже об упразднении нравственного сознания, материнского долга перед детьми. В традиции русской классической литературы было иное представление о призвании женщины. Сильно выражены были идеи нравственного долга, знаменитые слова Пушкинской Татьяны «Но я другому отдана и буду век ему верна», материнской обязанности, поглощенность материнством Наташи в «Войне и мире Толстого». В большой литературе образ женщины, характер ее самосознания занимал одно из центральных мест, ибо женский вопрос был вопросом социально-общественным. Крупные художники выражали озабоченность ложно понимаемой свободой женской любви, нигилистическим отношением к семье как основе общества. С очевидностью такая озабоченность проявилась, например, в романе Гончарова «Обрыв». 22-летняя Вера, влюбленная в Марка Волохова, не может принять проповедуемый им свободы любви, любви на срок, пока не надоели друг другу. Она говорит о женщинах. Для семьи созданы они прежде всего. Не ангелы, пусть так, но не звери. Я не волчица, я женщина. Гончаров проводит свою молодую героиню через дно обрыва. Через падение в жару страсти она уступает Марку Волохову, чтобы потом Вере, преодолевшей соблазн новизны свободы любви, Удалось огнем страсти очиститься до самопознания и утвердиться еще более, теперь уже навсегда, в здоровой морали. В грозе Катерина встречается с Борисом Тайком во враге на берегу Волги. Вера в обрыве тоже украдкой, как говорит она сама, встречается с Марком Волоховым на дне обрыва, также на берегу Волги. Новые веяния, захватившие сферу чувств, любви, находят убежище во враге на дне обрыва, А Волга, чувствуемая всегда героями грозы и обрыва, влекущая к себе красотой, раздольем и свободой, напоминает о силе истинной любви, неприходящей, вечной, как она сама. Драма веры во многом испаряется в словах, в ее благородных, откровенных разговорах с братом райским, поклонником ее тушиным, бабушкой, которые, узнав о ее несчастье и падении, еще более начинают любить ее. Соблазн, в конце концов, послужил только к вящему возвышению Веры в глазах любящих ее райского поклонника красоты, дельного практического Тушина, безумно счастливого от того, что Вера соглашается стать его женой. Вера хочет каяться, жаждет исповеди, но открывается только самым близким людям. Остальные так ничего и не узнают о тайне Веры. Бабушка Татьяна Марковна Бережнова говорит Вере, считая себя виновной в ее грехе, Если б я знала, что гром ударит когда-нибудь в другую, в мое дитя, я бы тогда же на площади перед собором в толпе народа исповедала свой грех. Но это покаяние перед народом остается только, так сказать, в проекте, так же, как и готовность Веры утопиться в Волге. Катерина в грозе, в безудержном порыве, без рассуждений делает и то, и другое. В этом исключительность ее натуры, оставляющая позади себя загадочную русалку Веру. В этом трагичность Катерины, берущей на себя грех во всем объеме со всеми его последствиями, расплачивающейся за него жизнью. Один из современных исследователей Островского приводит интересные сведения. У каждой из прославленных исполнительниц Катерины, судя по воспоминаниям театралов, была в роли коронная фраза, которая служила, если не ключом к толкованию образа, то во всяком случае своего рода камертоном, определяющим звучание роли. У Стрепетовой «Отчего люди не летают?» У Федотовой «Не могу я больше терпеть». У Ермоловой «А горька неволя, ох, как горька». У Никулиной Косицкой «В могиле лучше, под деревцем могилушка, как хорошо». Самый совершенный, гениальный, Островский находил игру Стрепетовой. Драматург вообще чрезвычайно высоко ценил талант этой выдающейся русской артистки. В письмах его к ней встречаем редкие для островского слова безоговорочной похвалы. Делать вам какие-нибудь указания я считаю лишним. В вашем таланте есть в изобилии все то, что нужно для этой новой роли. Благодарю вас за прекрасное артистическое исполнение новой роли. Я давно твержу всем и каждому о вашем великом таланте и очень рад, что моя новая пьеса дала вам случай подтвердить истину моих слов. В грозе Стрепетова с потрясающей эмоциональной искренностью, правдивостью, передала трагедию своей героине, которая не может перенести того, что она считает грехом. Все сердце изорвалось, не могу я больше терпеть, не выдерживает Катерина, видя в зловещих разрядах грозы небесную кару, засадеянную ею, и публично при народе, каясь перед мужем и свекровью в беспутстве. Отныне жизнь теряет для нее всякий смысл. Для чего мне теперь жить? Ну для чего? Ничего мне не надо, ничего мне не мило, и свет божий не мил, а смерть не приходит. Еще бы с ним жить, может быть, радость какую-нибудь я и видела. Может быть, какую-нибудь. Уже сама не уверена, что могло бы быть счастье даже с любимым человеком. И тут же «Что ж, уж все равно, уж душу свою я ведь погубила». «Умереть бы теперь», — говорит она в заключительном монологе, перед тем, как броситься с высокого обрыва Волги. Все равно, что смерть придет, что сама, а жить нельзя. Грех. Невыносим для Катерины собственный ее суд над собою. Потрясены ее внутренние нравственные устои. Тут не просто семейный обман. Произошла нравственная катастрофа. Нарушены извечные в глазах Катерины моральные установления. И от этого, как от первородного греха, может вздрогнуть вселенная и все исказиться и извратиться в ней. Именно в таком вот вселенском масштабе воспринимает Катерина грозу. В обывательском представлении ее страдания и нетрагедия вовсе. Мало ли бывает случаев, когда жена встречается с другим в отсутствии мужа. Тот возвращается и даже не догадывается о сопернике и так далее. Но Катерина не была бы Катериной, получившей литературное бессмертие, если бы у нее именно так все кончилось, и как в фарсе или анекдоте все было бы шито-крыто. Так же, как не страшен для Катерины суд людской, так невозможно для нее никакая сделка с совестью. В романе Стендаля «Пармская обитель» правоверная католичка Клелия Канти дала Мадонне обед никогда больше не видеть своего возлюбленного Фабрицио, но встречи их продолжались тайком под покровом темноты. Немыслимо представить, чтобы к такой вот уловке могла прибегнуть Катерина. С учетом наступившего обновления женской психологии, Катерину можно считать неразвитой, теоретически необразованной, отсталой, допотопной, несовременной и так далее, какой угодно. Но от оттого нисколько не умолиться вечностью как типа, ибо во всем, даже и в стихийной жизни чувства, есть своя высшая целесообразность, высшая идея, которая и остается в памяти людей человечества, а без этого действительность погрузилась бы во тьму. Масса таких, как Варвара, может считать новой моралью свое шито-крыто, но останется одна неразвитая Екатерина, и ею оправдывается уже истина. В романе Достоевского «Подросток» Версилов говорит другому герою, «Ателло не для того убил Дездемону, а потом убил себя, что ревновал» а потому что у него отняли идеал. В драматизме чувства Катерины выразился дух переходного времени, как выразился он и в сфере идеи, скажем, трагической судьбе друга Островского Аполлона Григорьева, считавшего себя последним романтиком, ненужным человеком. Но известно, что нигде особенности времени, дух его, не находят выражения более напряженного, животрепещущего, чем в области чувства, интимной стороне человеческого духа, и поэтому трагедия екатерины приобретает значение глубоко жизненное, исторически характерное. Трагедия екатерины не столько в разбитой любви, в опостылившей жизни с нелюбимым мужем, с властной свекровью, сколько в той внутренней бесперспективности, когда обнаруживается невозможность найти себя в новой морали, и будущее оказывается закрытым. Глава седьмая. Петербурге. К своему тысячелетнему юбилею Россия подходила в трагические для нее годы Крымской войны. Середина 50-х годов оказалась роковой для страны. В политическом отношении это было как бы подведение итогов реакции Николая I на революционные движения в Европе. В манифесте от 14 марта 1848 года, который воспоследовал в связи с февральской революцией в Париже, а вслед за тем вспыхнувшим революционным мятежом в Вене, Николай I объявил о своей непримиримости к смутам, о готовности России противостоять разрушительному потоку. И в последующих манифестах, вплоть до тех, которые были объявлены в годы Крымской войны, говорилось о России как о твердыне, стоящей на пути разрушительных сил Запада. Поражение России в Крымской войне означало поражение политики Николая I, все усилия которого сдержать революционный дух в Европе, не допустить его распространения в России, оказались тщетными. Это был удар для русского императора, который стоил ему жизни. 17 февраля 1855 года в газетах появились зловещие бюллетени о состоянии здоровья Николая I. Как рассказывает один из современников, император удалился в отдаленный угол своего огромного дворца и здесь умирал в маленькой спальне, скорее келье, плохо освещенной и прохладной, на жесткой узкой походной кровати, стоявшей между единственным окном и столом. Слышалось завывание холодного северного ветра. Главным составителем бюллетеней был лейб-медик Мант, вывезенный из-за границы в сороковых годах и представленный ко двору в качестве врача царской фамилии. Этот человек с мефистофельской наружностью – с маленькой продолговатой и змеевидной головой, орлиным носом и проницательным взглядом из-под знал, видимо, о болезни императора то, чего не знал никто другой. Хромая входил в спальню и смелым взглядом из-под окидывал больного, часы которого были сочтены. Сдерживал, может быть, с усилием свою профессиональную привычку своеобразно ударять пальцем по столу и глядеть одновременно ему упорно в глаза – что он делал всегда, когда ему надо было убедить в чем-то больного. Николай I умер на второй день, 18 февраля 1855 года. Внезапная смерть его вызвала разные толки. Мант вскоре покинул Россию. Ходили слухи, что лейп медик выполняя повеление императора, дал ему яд, который Николай I и принял. За военным и политическим поражением в Крымской войне обнаружился общий кризис тысячелетнего государственного организма. Какою она, Россия, входит во второе тысячелетие своего существования, что ее ожидает в будущем? Этот вопрос неотступно стоял перед сознанием людей самых разных идейно-политических убеждений, и ответы на него могли быть только гадательными. Пьеса «Не так живи, как хочется» была последней пьесой Островского, которая была напечатана в 1855 году в «Москвитянине», вскоре через два года прекратившим свое существование. С 1857 года Островский начал печатать свои пьесы преимущественно в журнале «Современник», а затем, после закрытия его в 1866 году, в отечественных записках. По делам издания своих пьес, а также постановки их на сцене, Александринского театра. Ему приходилось теперь часто приезжать в Петербург. В северной столице Островский был новинкой в литературной среде, знакомство с ним искали, к нему приглядывались, и сам он приглядывался к другим, больше помалкивая в разговорах, прислушиваясь и наблюдая. Некрасов, как редактор «Современника», устроил «Генеральный обед» пили за его Островского здоровья, потом обсуждали условия об исключительном сотрудничестве в «Современнике» четырех писателей – Толстого, Тургенева, Островского и Григоровича. Это было 14 февраля 1856 года, опять это цифра 14, которая повторится не раз в его жизни. 14 февраля 1847 года, когда он стал считать себя русским писателем, 14 марта 1847 года напечатано в московском городском листке первое его законченное произведение «Картина семейного счастья». 14 января 1853 года первая постановка на сцене его пьесы «Премьера комедии Ни в своей сани не садись». И вот теперь 14 февраля 1856 года «Соглашение об исключительном сотрудничестве». Будут, возможно, и другие четырнадцатые числа поважнее сегодняшнего. После своих маленьких комнат, с их убогой обстановкой в доме на Никола Воробьине, Островский почувствовал себя в просторной квартире Некрасова несколько смущенно, но, увидев хозяина, забыл о квартире. Некрасов поразил его своей больной хилой наружностью. Почти его ровесник осмотрит стариком. Опущенные плечи, глухой хриплый голос – В Москве в последнее время сочувственно говорили о стихах Некрасова, даже противники современника. Сергея Тимофеевича Аксакова, например, больше всего интересовало мнение о его книге «Семейная хроника. Никого иного, как Некрасова». Старик открыл для себя в последних стихах Некрасова так много глубокого чувства истины и поэзии. Ничего подобного он прежде в нем не находил. Некоторые удивлялись – Как могут соединяться в одном человеке такие противоположности, истинная поэзия и рассеянный образ жизни? Островский не хотел быть судьей, да и о нем ведь всякое говорили, вроде того, что живет с деревенской толстой бабой, которая командует им, что мнит себя равным Шекспиру или даже выше его. Приглядываясь к Некрасову, говорившему полушепотом, Островский удивлялся не меньше, чем слабости, его деловитости, хваткости, В каждом его жесте, движении чувствовалась та уверенность, которая обычно выделяет человека из множества других лиц и делает его признанным, как стало модно в последнее время говорить, руководителем. Не только поэт, а предприимчивый редактор, человек современной практической складки среди бравирующих своей непрактичностью словесников. Тургенев делился последними светскими и литературными новостями меланхолически задумывался, поглядывал рассеянно на соседей, вдруг сказал, обратившись к Островскому, «В вас веет и играет, любезный Александр Николаевич, русский дух, как у немногих современных писателей, что ваш Минин. Подарите нас всех и меня в особенности Мининым, а мы вам поклонимся все в пояс». Островский слушал и, зная, что Иван Сергеевич заглазно иронически отзывался о нем, как о Шекспире, Сейчас нисколько не обижался, веря теперешней искренности Тургенева. Тут же Иван Сергеевич начал хвалить графа Толстого, молчавшего и как будто чем-то недовольного. «Господа!» — воскликнул Тургенев. «Вы представить себе не можете, как мне было приятно, когда ко мне в комнату явился с саком в руках граф Толстой. Все это время, пока у меня живет Толстой, я упивался нектаром дружбы, хотя он за дикую ревность и упорство буйволообразное, получил от меня название троглодита. Я его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое». Толстой молчал, скривив насмешливую улыбку при последних словах. «Двадцативосьмилетний Толстой с усиками, с большими оттопыренными ушами, упрямым взглядом из-под нависших насупленных бровей, в мундире артиллерийского офицера, был неразговорчив, отвечал на вопросы отрывистыми фразами». Островский знал, что Толстой был в осажденном Севастополе, и ему казалось, что, говоря или глядя на них, Толстой как будто примеривался, как повели бы себя братья-писатели в том бастионе, где он был, годен ли кто из них в дело. Григорович с продолговатым лицом, длинными волосами, все как будто присматривался к Островскому, и вдруг при всех порывисто обняв его, заговорил быстро «Душечка, душечка Островский!» «Так ты на меня не сердит? Скажи, не сердит?» «Пусть я сплетник, пустой человек, пусть, душечка, так!» Обратился он ко всем за столом. «Только вы простите меня. Простите или нет? Если нет, так уж, душечки, уеду в Италию. Приму католическую веру, буду валяться под чинарами, допитаться апельсинчиками». Григорович знал за собой грешок. Это он распустил недавно слух о том, что «Свои люди сочтемся» написаны не Островским, а актером Горевым. Оказавшись теперь неожиданным образом в дружеских объятиях, драматург все простил своему обидчику. Генеральный обед кончился тем, что договорились по предложению Толстого сойтись завтра утром у фотографа Левицкого и всей группой сфотографироваться. Некрасов по нездоровью не смог поехать. Так Островский оказался вместе с другими писателями на групповой фотографии широко ныне известной. А соглашение об исключительном сотрудничестве вскоре было ликвидировано. Дело в том, что подписавшие соглашение писатели не так обильно снабжали своими новыми вещами журнал, как рассчитывал Некрасов. Толстой раскаивался в поспешном условии с современником. Тургенев не торопился слать свои новые произведения, да и Островскому пьесы давались медленно. Некрасов официально объявил о расторжении договора. Но сотрудничество Островского в «Современнике» продолжалось и после этого. Продолжались и встречи, обеды у Некрасова. Как-то на его Петерговской даче за обеденным столом собрались сотрудники журнала, в том числе и новые Чернышевские и Добролюбов. Разговоры, шутки, смех не умолкали на той стороне стола, где рядом с Островским сидели Гончаров, Тургенев, Полонский, Аненков, Дружинин. Чернышевский и Добролюбов сидели рядом с Некрасовым, расположившимся в голове длинного стола и разливавшим суп. Панаев разливал суп в противоположном конце. Чернышевский, бледный и худощавый, с длинными светлыми волосами, близоруко щурился и сквозь стекла золотых очков поглядывал иногда на сидящих и поправлял очки. Добролюбов, высокий и за столом, Плотный, с крупными чертами лица, сидел невозмутимо серьезный, похожий на строгого педагога или протестантского пастора, как подумалось Островскому, когда он впервые увидел нового сотрудника журнала. Оба и Чернышевский, и Добролюбов не принимали участия в оживленном разговоре, переглядываясь иногда иронически между собой. «Господа!» — раздался голос Панаева. «Известно вам, что стихотворец к автор Ота, государе императора Николая Павловича, хлопочет о перемене своей фамилии на фамилию Николаевский?» «Как переименовали «Грязную улицу», — проговорил вдруг громко Добролюбов, не отрываясь от еды. Все знали, что недавно «Грязная улица» была переименована в Николаевскую. Хлебавший аппетит на суп Аненков, услышав меткое слово, положил быстро ложку, и, поглядывая пучеглаза на соседей, изобразил над тарелкой рукоплескание, что он всегда делал, когда ему надо было показать свое отношение к блестящей мысли или остроумно сказанному слову. Разговор все более оживлялся, голоса раздавались громче. «Наступает время романов, в них выразится многосторонность нашей общественной мысли. И, пожалуй, время односторонности в литературе, когда кумиром будет ее величество-утилитарность». Не дай бог, чтобы и в русскую литературу пришли маклеры, как пришли они в журналистику. Либерализм служит прогрессу. Вы читали новый роман «Жорж Зант»? Графа Толстого нет среди нас, поэтому можете хвалить «Жорж Зант». Помните, Некрасов, как на обеде у вас в «Современнике», кажется, в феврале 1856 года, кто-то из членов редакции стал хвалить «Жорж Зант» а граф Толстой во всеуслышание объявил, что героинь ее романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы ради назидания привязать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам. У Толстого сильная склонность к противоречию. «Любезный Александр Николаевич, да вас, купцы, были карикатурой в литературе, как вы сумели вызвать к ним живейшее внимание? Цензура помогает, от того и нет карикатуры». На этот раз Анненков не поддержал против обыкновения аккуратным аплодисментом над тарелкой услышанную остроумную шутку, сказанную Панаевым, а сказал желчно, бросив быстрый взгляд в сторону стола, где сидел Гончаров. «Цензор — это чиновник, который позволяет себе самоволие, самоуправство, занимается членовредительством». Все поняли, что сказано это в адрес Гончарова, поступившего недавно на службу цензором, Но Гончаров и виду не подал, что его царапают, как он в таких случаях всегда выражался. Да и несправедливо царапают, ибо как цензор он обычно поддерживал писателей. Так Гончаров был в 1858 году цензором собрания сочинения Островского в двух томах, издания графа Г. А кушелево безбородка И старался провести в печать пьесу свои люди сочтемся с ее первоначальным концом, хотя ему и не удалось сделать этого не удалось переубедить высшее управление цензуры, требовавшее изменить конец пьесы с тем, чтобы наказать халюзина Пропустил Гончаров цензор пьесу «Горькая судьбина» Писемского, четвертую часть его же романа «Тысяча душ», за что, кстати говоря, получил выговор. У Островского с Гончаровым были хорошие отношения, и ему было известно мнение Ивана Александровича о литературных встречах. Такие встречи и даже сама литература бессильна связать людей искренне между собою и способна скорее разделять их друг с другом. Правда, происходит размен идей, обработка понятий и вкуса, но тут же пристальное изучение друг друга, что отравляет искренность отношений. Вот и теперь на обеде. Если и были тут друзья, то не по литературе. Панаев по с Боткиным приятелей вовсе не на литературной почве. А от того, что любили шалить, вместе волочились за дамами полусвета. И Григоровича с дружининым связывала общая страстишка к боннам, как называл их дружинин. Гончаров, считавший себя в сорок с немногим лет стариком, не впутывался в это содружество, и, бывая все-таки изредка на литературных встречах, держался особняком. И сейчас Гончаров слушал, сонливо поглядывая на говорящих своими светлыми глазами из-под тяжелых век, Он вообще был в последнее время в спокойном, благодушнейшем расположении духа. Он как будто не переставал удивляться чуду, случившемуся с ним. И об этом он писал своим друзьям и знакомым, повторял в беседах. В Мариинбаде, куда он поехал летом 1857 года на лечение, пить воду, Гончаров в течение семи недель написал три последние тома Обломова. Менее чем за два месяца написал 62 листа то есть в день писал по листу и более. Это поразило самого Ивана Александровича, когда он пришел в себя после работы до обморока, после того, как ему, по его словам, явилось бессознательно в короткий срок то, чего он не мог до этого сделать за восемь лет. А его упрекали в лени, называли Обломовым. Какая же это лень! Было два года свободного времени на море, когда он в 1852 году отправился в путешествие на фрегате палада секретарем адмирала Путятина. И он написал книгу «Фрегат Паллада». Выдался теперь свободный месяц. Лишь только он дохнул свежим воздухом, написал Обломова. Шутил о секрете немыслимого творческого прилива. Здешняя Мариинбадская вода, между прочими последствиями, производит расположение к умственной и духовной деятельности. Но он-то знал, что секрет в другом. Что писал Обломова, Он не семь недель, а многие годы, еще с 1847 года, когда в уме уже был готов план романа и все эти долгие годы зрел, пока не наступило время, и замысел не вылился в цельное создание. Радует его не столько надежда на успех, сколько мысль, что он сбыл с души бремя обязанностей и долг, который считал за собой. Теперь можно позволить себе отдых, хотя уже подспудно напоминает о себе художник Райский, герой романа задуманного еще в 1849 году, когда он, Гончаров, был на Волге, где родился, но как будто в первый раз увидел этот край и людей. С тех пор этот художник, другие лица, Вера, бабушка, еще только в контурах, неясные характерами, исходом своих жизненных путей, но властно овладевшие как своей собственностью его воображением, не отступают от него». И надо ждать еще такого же мариинбадского лета, чтобы зреющий годами в голове роман явился в законченном виде. Дай бог. Но пока после обломова, печатающегося теперь и имеющего успех у читателей, можно позволить себе роздых. И сейчас, наслаждаясь созерцательным, свободным от главного бремени состоянием, он тем не менее все замечал. Художник в нем не дремал ни минуты, Когда сонливо флегматичный, он, казалось, был безучастен к происходящему. Разъезжались поздно. Некрасов остановил гостей и хрипловатым голосом начал читать. В столицах шум гремят вети, кипит словесная война, А там, во глубине России, что там, немая тишина, Лишь ветер не дает покою вершинам придорожных ив и выгибаются дугою, целуясь с матерью землею колосья бесконечных нив. «Да, да, да, а там во глубине России стоит немая тишина», повторяя на ходу, говорил щурившийся Чернышевский. Островский уходил одним из последних, видя, как Добролюбов, который, прощаясь, подавал руку как-то в бок, оттопырив большой палец, высокий и серьезный стоял перед Некрасовым и говорил ему «заветы отцов, дедов». Все это благонравие, благочинение, Только бы и быть вам, Гарибальди, а вы промолчали, когда современник ругали в односторонности. Бросьте, Некрасов, право, бросьте. Некрасов успел, прежде чем Островский шагнул за дверь, взять его за рукав и напомнить, что современник заждался его новой вещи. В Москве Малый театр для него Островского стал уже родным домом. Он даже иногда по слабости человеческой думает, что этот театр будет со временем называться «Домом Островского». И только ли это тщеславие, скорее, правда, от которой никуда не денешься, он и автор пьесы, режиссер, почти по пословице, и чтец, и жнец, и вдудку, и грец. А главное у него с артистами взаимная нужда друг в друге. Он образовал и поднял их своими пьесами, а они помогли ему дойти до зрителей. Он может сказать без особого преувеличения, что московская труппа – это плод его драматического искусства. Она вышла из него во всеоружии, как Афина из головы Зевса. В Малом театре его любят и чтут, к его советам прислушиваются, он здесь маэстро. Не то что в Петербурге, в Александринском театре. Здесь он в гостях, не дома». Репетиции первой же пьесы, поставленной при его участии в этом театре, «Ни в своей сани не садись», не обошлись без обиды для него. Один из актеров ходил за кулисами, зажав пальцами нос и, повторяя под общий смех других актеров, «Овчиной пахнет». Правда, спектакль прошел, как и в Москве, с большим успехом. Сам покойный император Николай I сначала один, затем вместе с августейшим семейством посетил спектакль, сказавший по окончании его «Очень мало пьес, которые бы мне доставили такое удовольствие, как это. Это не просто пьеса, это урок». В глазах театрального начальства Островский, казалось, сразу поднялся, но и после этого как-то неуютно чувствовал он себя в огромном пятиярусном здании, не уступающем по великолепию Московскому Большому театру с такой же квадригой над фронтоном, только с менее торжественным подъездом. Не было той домовитости, к которой он привык в московской трупе, той простоты. В последнее время простота стала его какой-то даже идеей фикс. Знакомые упрекают его за это увлечение. Может быть, они правы. Но в нем она, потребность простоты, не наносная, а глубоко искренняя, необходимая ему и как человеку, и как художнику. Простота дает полноту и цельность мироощущения, свободу чувства, укрупняет взгляд на людей обнажает самое существенное в их взаимоотношениях. Художник – ни дипломат и не политик. Ему незачем изощряться в том, чтобы за словами скрывать себя, свою внутреннюю сущность, простоте глубина натуры, ее главные созидательные силы. И он уже привык ценить в себе и в людях простоту, и трудно переделываться на иной лад. А здесь, в Александринском театре, она, простота, не в чести. Кажется, тень покойного трагика Василия Андреевича Каратыгина с его блестящими эффектными жестами, картинностью позы, псевдоромантичностью облика, с его гордой отчужденностью от всего натурального, обыденного витает в театре. Она напоминает о себе в облике его брата, актера и водовелиста Петра Андреевича Каратыгина. В его остротах по поводу всего низкого в искусстве – Это тень в холодности актерской аристократии, вроде Василия Васильевича Самойлова, актера с блестящим талантом физического перевоплощения, но не столько живущего на сцене, сколько виртуозно владеющего техникой представления. Трупа, чтобы разыграть пьесу, чтобы воплотить данные авторам характера и положения, должна быть прежде всего слажена, сплочена». Слаженная трупа при всем разнообразии талантов и ее составляющих представляет одно целое у всех артистов ее нечто общее, что называется преданием, традицией, школой. Какие бы ни были традиции по своему качеству, они всегда делают трупу сильной. При традициях трупа стройный инструмент, на котором можно разыгрывать пьесу. Такому совершенству близка трупа Малого театра, прекрасный художественный ансамбль с его актерской школой, художественной дисциплиной и строгим постоянным контролем над исполнением. И во все это внес свою весомую лепту и он, Островский. Об Александринском театре этого не скажешь, хотя есть тут и даровитые актеры. В Петербурге публика смотрит премьеры, а не пьесы. Артисты падки на выигрышные роли. Они взяли за обычай играть на вызов, прибегая для доставления удовольствия невзыскательной публике пошлым выходкам. На петербургской сцене не было и нет хороших преданий, для драматурга это скорее гостиница, чем родной дом, и ему, Островскому, вообще нечего было бы здесь делать, если бы не два близких ему человека, одного из которых он любит по-приятельски, как верного преданного друга, а перед вторым благоговеет, как перед великим художником. Первое лицо это Федор Бурдин, Федя, его приятель еще с гимназических лет. Он учился позже его в одном классе с младшим братом Островского Мишей, а теперь это его добрый гений, безотказный исполнитель всех поручений и просьб. Не бог весть, какой у него талант от природы, он нередко переигрывает, мешает ему утрирование в игре, отсутствие должной художественной меры. достойно уважения любовь Федора к драматическому искусству. Если бы было побольше таких людей, как Бурдин – то есть так близко принимающих к сердцу драматическое искусство, было бы гораздо лучше и для авторов, и для артистов. Фёдор Алексеевич обладал трудолюбием, редкой среди актеров образованностью и еще более редким умением заводить связи с высокопоставленными лицами, пользующимися большим влиянием на театральные дела. Судьба милостиво обошлась с Федором по пословице «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Конец третьей дорожки второй кассеты.